Глава 37. Ведун. Тот, кто ведает. Вот уж кого Сергей не ожидал услышать, так это и сбора. Дважды его вспоминал нынче. Видать, услышал. Хотя проведал, будет точнее. Вряд ли совпадение. Совпадение — это не Произборову профессию. У ног ведуна, повизгивая от преданности, терлись животами о землю злобные хуторские псы. А вот в голосе Прорвича преданности не было. «Зачем ты здесь, слуга Черногривого?» «Слуга — это ты». Ведун неторопливым шагом приблизился к Прорвичу, отобрал у него нож со словами «Свой есть чужой не хапай» и повернулся к мелкому со старостой. «Ну-ка, отпустили княжьего человека!» Староста повиновался, мелкий нет. Может, просто соображал медленно. Надо помочь. Сергей выдернул из хвата ноги и из положения лежа пробил вверх, на этот раз попавку куда целил. А затем махом встал на ноги. Не сказать, что особенно ловко, но попробуй ловчи со спущенными тоштанами. штанами. Прорвич рыпнулся к нему, но и встал на пути. И хотя прорвич был намного крупней, моложе, да еще и с тесаком в левой руке, но отпихнуть ведуна не рискнул. Попытался обойти. И сбор позволил, но не сразу, секунд через десять. За это время Сергей избавился от штанов. Нельзя сказать, что у него сейчас были высокие боевые характеристики. Руки-то по-прежнему связаны за спиной, а одними босыми пятками против человека со здоровенным ножом не особо повоюешь. но хоть перемещаться можно. Прорвич, впрочем, колоть рубить не стал. Сунул тесак за пояс, растопырил руки и попытался сгрести Сергея в охапку. Тот увернулся, проскользнул сбоку и пнул хозяина хутора взад. За спиной Сергея раздался смех, ведун веселился. Но смехом не ограничился. Скрип железа, разрезающего кожу, и руки Сергея освободились. И тут же в правую ладонь Легла знакомая рукоять знакомого заговоренного ножика. Теперь засмеялся Сергей. «Ну, погонь, держись! Еще бы обувь какую-нибудь! Без штанов воевать можно, но босиком как-то непривычно!» «Ты что творишь, кромешник?» — взвизгнул Прорвич, снова хватаясь за тесак. «Сомик, держи жертву!» Вот это зря. Это раньше Сергея можно было назвать жертвой. Теперь жертвой стал жрец. Нырок, рука старосты цапнула воздух у Сергея над макушкой, укол, поворот и фонтан крови, бьющий из вскрытой артерии. Неудачно так брызнул. Сергею прямо в глаз попало. Секунда потребовалась, чтобы протереть, но лучше бы он этого не делал. Сомик его сцапал. Кровь хлестала из его бедра, но сил, чтобы удержать Сергея, хватило. Сергей ударил ножом еще раз, не глядя. Сомик взвыл, хватка ослабла, второй рывок оказался удачным. Сергей освободился на полсекунды. Подскочивший Прорвич успел вцепиться в правый рукав рубахи и треснуть Сергея спиной отвердый от локоть идола. От боли сбилось дыхание. Прорвич оскалился, замахнулся тесаком, который вскрыл бы грудину не хуже меча, если бы рубаха не разорвалась пополам. и Сергею не удалось выдернуть руку из рукава, парировав тесак ножом ведуна. Удар Сергей отвел, но нож, скользкий от крови Сомика, не удержал. Зато теперь он был свободен и мог сбежать. Но эта мысль даже в голову не пришла. Сергей слишком взбешен, чтобы убегать. Только убивать. Нож ведуна лежал на земле. Подхватить его и прикончить гадину. Первое удалось. Пальцы вцепились в липкую от крови костяную рукоять. И в этот же миг пальцы Прорвича вцепились в шевелюру Сергея и рванули вверх. Дико больно! Но от боли лишь новая порция адреналина прихлынула. Махнул над головой ножиком, взрезая запястье ворога, ударился босыми пятками озимь, пригнулся, уходя от чужого ножа, дёрнул за верёвку опояску, удачно качнув тяжелого противника в нужную сторону, а сам, оказавшись позади, за широченной спиной, занырнул сбоку и сунул ножик в лохматую бороду. Знакомое круговое движение клинком, знакомое сопротивление плоти лезвию и такой же знакомый булькающий сип воздуха, выходящего через вскрытую трахею. Осталось только вновь нырнуть за спину — и силой ударить плечом в окаменевшую спину, толкнув свистящего взрезанным горлом прорвича в объятия его любимого идолища. «Удал ты, малой! Ох и удал!» Смех у ведуна, как карканье старого ворона. «Так и хочется глотку каркающую заткнуть!» Но вместо этого Сергей поклонился в пояс. И лицо спрятал, и почтение выразил. «Если б не ведун...» Конец бы пришел перспективному отруку Вартиславу, и не кровь прорвича сейчас растекалась бы темной лужей у основания идола, а его Сергея. Нет! И сбор перехватил руку Сергея, намеревавшегося обтереть ножик о рубаху прорвича. Пускай попьет кровушки вражьей!» — Виду он коснулся пальцем пленка, ласково так будто погладил. Вижу, поил ты его щедро. Но такой лакомый он прежде не пробовал. Будет теперь еще вернее тебе служить. Да и я с прибылью. Ведун вывернул из руки дергающегося в агонии прорвича едва не прирезавший Сергея тесак и переломил его со звонким щелчком. Ну ничего себе! Клинок почти сантиметровой толщины, голыми руками. А потом улыбнулся Сергею во все зубы и предложил... Может, в дом позовешь, попотчуешь гостя? — Я? — удивился Сергей. — Почему я? — Так ты теперь тут хозяин. Ты прежнего жреца за кромку наладил и кровью его договор скрепил. Теперь твое это капище. — Да ну нафиг! А отказаться я могу? — Можешь, — разрешил ведун. — Ты ж не своей, а его кровью нафь попотчивал. На кого укажешь, тому и жерти. — Ага, уже легче. Как там, кстати, с кандидатами народ жрец, а? Со старостой что? Хреновенько, сам лел. Однако кровь из ноги течет. Значит, жив покуда. Но не будет. Или дать негодею шанс. Все же полезный человек. Волоком руководит. Но сам Сергей не станет ему первую помощь оказывать. Вон мелкий валяется. Лежит тихонечко. Делает вид, что сильно страдает. Этот не вояка. Был бы боец. по-любому бы за отца мстить кинулся. Сергей пнул мелкого в бок. Жаль, нога босая. С сапогом бы приложить, враз бы подпрыгнул. Но и так зашевелился. «Иди, Сомику помоги!» — скомандовал Сергей. «Перевяжи, пока не помер!» Хотя вряд ли поможет. Сергей ему серьезную артерию вскрыл. Но первым к старости подошел не мелкий, а избор. и сбор. Не спеша наклонился, тронул сначала раненую ногу, Потом щеку, распаханную вторым ударом, что-то пробормотал, и кровь из ран перестала течь. «Ух ты! Я тоже так хочу!» — подумал Сергей с искренней завистью. «Сверхполезная штука. Большая часть погибших на поле боя умирает от кровопотери». «Ладно, пора Машега порадовать». Не успел. Ведун догнал у входа в дом, сказал негромко «Погодь». Сергей замер, не донеся босой ноги до порога. — Поворотись. — И с явным одобрением. — Хорош. — Порадовал Смертушку. — И она тебе благоволит. И вдруг резко. — Отец, мать твои кто? — Люди добрые, — пробормотал Сергей, не понимая, куда клонит жуткий дед. — Ой-ли? А ты, ведун, что, не видишь? Язык в который раз опередил ум. Глаза из сбора, узехонькие щелки. «Вот то-то и оно, что не вижу!» И вдруг произнес что-то не по-словенски, на незнакомом, бухающем басами языке. Внутри дернуло болючим, страшным, словно кишки изнутри потрогали, и тут же ушло, словно свежей водой омыло, тоже изнутри, но наружу, и вся боль в раз сошла на нет. Двое «Двоедушец!» Ведун будто обвинил, и оправдал одновременно. — Тебе виднее, дед. Сергею надоело. — Да, ведун. Ну и что? Колдовство не опасней клинка в сердце. — Кабы так, — пробормотал и сбор. И тут же другим тоном властным. — Ты мне должен, отрок. — Вестимо, признал Сергей. — Вернешь, когда спрошу. — Так и будет. — И не удержавшись. А кровь затворять научишь? — То дорого стоит. Дареной кобылкой не отделаешься. С той поры я побогаче стал. Хоть ты двоедушец, но жизнь у тебя все равно одна. Ее не отдашь. Подумал немного и добавил. Да я и не возьму. Я себе не враг. А теперь спроси разок, что попроще. М -м, попроще, значит. Ладно. Как ты здесь оказался, Избор? Откуда узнал? В ответ — хриплое воронье карканье. Глупость спросил. я ведун я ведаю все истратил ты свой вопрос теперь в дом пойдем ночь на исходе а тебе с утра в путь судьба ждать не станет а ты как же а я тут побуду пока проскрипел избор. — а за долгом приду когда срок придет вот это Сергею уже не понравилось не любил он такие вот неопределенные долги а когда он придет ведун захихикал а судьба покажет. Когда друзей найдешь меж врагов, а друг лучший тебе в дружбе откажет, тогда меня и жди». «Прояснил. Ничего не скажешь».